Мадо подумала, я повторяю слова Сергея, я так редко о нем вспоминаю, а он за меня говорит, глупо, во что я могла верить, взбалмошная девчонка, я только теперь вижу жизнь. Лансье кричал, нет, милая, Франция не мыльный пузырь, осторожно, дело в другом, слишком много политики. Говорят, что виноваты генералы, не знаю, а вот политики во всяком случае виноваты. Нужны были самолеты, а они устраивали прения, кризисы, забастовки. Если Петен согласится стать во главе Франции, это будет спасением. Он остановит немцев. Это не политик, а старый солдат. Семья Лансье приютилась в маленькой гостинице возле порта. Прежде здесь останавливались мелкие колониальные чиновники, матросы, солдаты, пропивавшие свои сбережения в окрестных кабачках и домах терпимости. Все говорило о попойках, драках, поломанное зеркало, замызганный столик, пятна на стенах. Обстановка вполне соответствовала душевному состоянию Лансье. Он чувствовал себя одиноким и нищим. У него украли Францию. Еще недавно вся его жизнь казалась ему цельной гармоничной. Юность в латинском квартале, Марселина, Верден, работа, семья, Корбей. Теперь, вспоминая прошлое, он понимал его ничтожность, сон, пусть приятный, но только сон. Столько было друзей, а теперь не с кем поговорить о самом главном. Все заняты поисками ночлега, еды, бензина, нервничают, ругаются, Берти, тот спокоен, но с ним не поговоришь. Он, как всегда, чертовски логичен, а бывают времена, когда логика нестерпима. И вот в эту отвратительную минуту вошел Лео. Они молча обнялись. У обоих не было слов. Лео был в штатском, худой, измученный. Но Загар его молодил. Лансье подумал, — удивительно, он неплохо выглядит. — Лео, откуда ты? — Из Бедара. Где Леонтина? — Она поехала с Суже? Я видел суже, они ничего не знают. — Я думаю, что она осталась в Париже, — сказала Мадо. Лансье хотел утешить Лео. — Если осталась, то хорошо сделала. Ты не можешь себе представить, что это была за дорога. Я видел. — Как ты нас нашел? — «Я был убежден, что ты в Бордо. Где же тебе еще быть? Ведь здесь весь Париж. Вчера искал тебя целый день, все тебя видели, и никто не знает, где ты. Хорошо, что мне пришло в голову спросить Берти. А Луи ты что-нибудь знаешь?» «Говорят, он на швейцарской границе. Это самое спокойное место, сможет перебраться в Женеву. Там ведь наши друзья, старики и сержант». «Лео, скажи, ты понимаешь, что случилось?» «Нет, не понимаю». Или боюсь, что слишком хорошо понимаю. Это издевательство. Мы хотели драться, даже самые трусливые. Это ведь сомнительное удовольствие, все время удирать, да еще под бомбежкой. Но я не знаю, что это за командование. Никто ничего не знает. Генералы сами лезут в плен. Офицеры переодеваются в штатское и говорят, все равно дело пропащие. Сколько раз мы задерживали немцев, и приказ — отходите. Ничего не было подготовлено. Ни противотанковых орудий, ни авиации. Ты мне часто говорил, что я настоящий француз. Должно быть, это правда, потому что сейчас мне хочется повеситься. Эти господа играли и переиграли. Знаешь, если устроить революцию, я первый пойду. Да, лучше умереть, чем видеть такое. Лансье в душе соглашался с Лео, но громкий голос, резкость слов ему не нравились. Революция... Во всяком случае, не выход. Страна и так разорена. Новых потрясений никто не выдержит. Ты что же, кончил воевать? Ничего подобного. Генералы те кончили. Я этот костюм надел, чтобы тебя не напугать. Все изодралось. Части моей нет. Я сейчас был у коменданта, просил направить меня в другой полк. А там говорят, что пора закрывать лавочку. Негодяи! Где Леонтина? Сын? Ничего не осталось. Продулись в прах. Вечером они вместе пообедали в ресторане. На минуту обоим показалось, что они в Париже. Нет ни немцев, ни разгрома. Белые скатерти, веселые лица девушек, услужливые официанты. Они молча курили. Вдруг все кругом затихло, выступал по радио Петен. У него был надтреснутый старческий голос. Он сказал что дальнейшее сопротивление бесполезно, он обратился к противнику с просьбой о перемирии. В глазах Лансье показались слезы. «Ты слышал, Лео? Это настоящий француз и не политик, солдат!» «Позор!» — закричал Лео. «Отвратительно! Я тебе говорил, что мой брат фанатик. Я не понимал, как они могут так жить. А я сейчас жалею, что я не фанатик, понимаешь?» Я вышел бы на улицу, закричал бы, товарищи, мы с ними вместе шлялись по этим проклятым полям. Я закричал бы, «Огонь! Огонь по немцам! Огонь по этому старикашке!» Лансев вспылил, «Как смеет Лео оскорблять героя Вердена!» Не помня себя, тонким голосом он завопил, «Ты так говоришь, потому что не француз! Твой отец, твой дед не жили здесь!» Они не строили этих городов, не работали на этих полях. Тебе все равно, что станет с Францией. Тебе нужны идеи и политика, а маршалу нужна Франция. Он хочет спасти французские города, французских детей. Ты меня понимаешь? Или ты этого не можешь понять? Французских!» Лео швырнул салфетку и молча вышел. Опомнившись, Лансье обругал себя. Как мог он обидеть Лео? «Конечно, Петен — единственный выход, но нельзя же из-за политики ссориться с лучшим другом. А Лео, конечно, настоящий француз, просто он нервничает. Наверное, был с коммунистами, они его так настроили». Поздно вечером с помощью Берти Лансьер разыскал Лео. «Я был неправ, погречился, мы все изнервничались, это вполне естественно». «Ко всему Марселина, а дружба — это дружба, обними меня, покажи, что ты не сердишься!» Лео улыбнулся. Но показалось это Лансье. Или Лео вправду не мог забыть обиду, только они чувствовали себя стесненными, подбирали слова, подолгу молчали. Два дня спустя Лео сказал «Еду в Париж, наверное, Леонтино там». Лансье подумал «Рискованно». Ведь немцы сразу увидят, что Лео — еврей, но как ему сказать? Он может снова разобидеться. — Ты не считаешь, что это преждевременно? Сотни тысяч возвращаются. Конечно, я ни за что не поехал бы, но, Леонтина нужно все взвесить. Ты сам знаешь, какие у немцев предрассудки. — Может быть, не только у немцев, — жестко ответил Лео, — но в Париже Леонтина, сын, это все, что у меня осталось. После отъезда Лео Лансье снова почувствовал себя одиноким. Берти подыскал для Лансье две пристойные комнаты. Он был заботлив, но молчалив и оживлялся только, когда видел Мадо. На мутной заре дождливого дня скончалась Марселина. Умирала она мучительно, сознавала все.